Глава 10. На центральной площади академии вывесили портрет Льва Льва Львовича с подписью: "Стремись к вершинам на зло вражиным". Интересно, кто придумал такую дурацкую рифму? А ещё каких выражений он нарисовал у себя в ображении? Правда, лев смотрится величественно, но ничего не скажешь. Смотря на его портрет, я подумал, что не хотел бы видеть каждый день собственное фото на стенах академии. Я и так слишком часто на слуху, не хватало, чтобы ещё и моё лицо сверкало повсюду, привлекая к себе внимание. Забавно. Академия живёт своей жизнью, даже я не подозреваю, что в глубинах изнанки развится игра. Интересно, чем он сейчас занят? просто пожирает всех подряд или создаёт армию для более крупных нападений? Сплашные вопросы. Сейчас меня тревожит то, что Академия тоже находится в одном из слоёв элиты. А значит этот выродек может сунуться и сюда. Защитит ли профессура Академию от Игры? Что-то я в этом сомневаюсь. Ведь даже вторгшиеся кресалоуды убили кучу народа, а эти на порядок слабее изменённых. Нужно ускорять поиски этой твари. отёрке ДИА искать я совершенно не представляю. Поэтому и направился в академию. Академия это вместилище слухов, пропускаемых ускороодными. Готов спорить рано или поздно проскочит подсказка, где прячется эта тварь. А пока остаётся только ждать, ведь без цели на шляться по изнанке можно целую вечность. Э десятка жизни не хватит, чтобы обойти её вдоль и поперёк. Но надеяться на удачу — форменный идиотизм, из-за которого можно упустить что-то важное. Студенты сонно брели на занятия, а я следовал за ними. Сегодня все первокурсники факультета магии и природы собрались на стадионе, вооружились своими методичками и довольно вяло и неумело пытались воссоздать терновый кустарник, который стал темой сегодняшнего занятия. Я не спешил вмешиваться, дав им шанс ошибаться. думать, пробовать и снова ошибаться, и так до тех пор, пока не получится. Тем более зачем им я? У них есть адванчик. Пока я сижу на трибунах и любуюсь потоками студентов, Жанна бегает от одного студента к другому и поясняет нюансы упражнения. Из неё вышел отличный ассистент, да и взамен неплохой учитель, раз через бумажки удаётся объяснить детали создания не самого простого растения. К середине занятия каждый из студентов смог создать терновник. Был ли я ими горд? Ну, я бы не сказал. Все-таки это основа снов, а с их скоростью создание терновик бесполезен. Пока они вырастут шипастый куст, их уже десяток раз успеют прикончить. А значит, настало время для небольшой практики. Набросив на себя стандартный пакет усилений, усиление Урфина, покров маны, артефакт Зуброва, я рванул вперед. Студенты даже не успели понять, что за тень промелькнула между ними, а я уже подхватил на руки Жанну и на всём ходу выкрикнул. «Вашу подругу похитили! У вас 15 минут, чтобы связать меня лозами. Если не успеете, то в наказание пробежите 10 километров!» Студенты мгновенно начали плести заклинания, создавая по всему стадиону лозы. Кто-то создавал их у меня на пути. Кто-то создавал лозы в стороне, надеясь, что я изменю направление Ирину с туда. А кто-то создал одну длинную и пытался с её помощью меня догнать. Жанна сперва испугалась, а сейчас обняла меня за шею и не сводила глаз. К слову, глаза у неё очень красивого небесного оттенка, ну, заглядение. И несмотря на то, что она альдуванчик, пахнет от неё липой. Эх, сейчас бы чаю липового да с пирожочками. Ох, ты жё моё, удивился я, увидев, как Очкарик, который был вторым по силе в группе, создал целую поляну лоз. Правда, он выплеснул слишком много маны. и растения бесконтрольно двинулись во все направления. А сам очкарик рухнул на песок, потеряв сознание. Все старались как могли. Работали на пределе сил, но этого было недостаточно. Если быть до конца честным, то у ребят не было ни малейшего шанса поймать меня. Почему так? Да потому что я чувствовал, в какой точке сейчас появится лоза и мог изменить траекторию движения заранее. Вся тренировка была сделана лишь для того, чтобы они в стрессовой ситуации попробовали свои силы. Уверен, что многие из них увидят свои слабые стороны и попытаются их исправить. С этим я помогу, а вот работать с каждым индивидуально, помогая стать ему лучше, у меня нет времени. Впрочем, времени нет и у них. Закончили, рявкнул я, резко остановившись. Задыхающиеся студенты пялились на меня, вытирая пот, заливающий лица. Я пытался поставить дуванчик на землю, и она неохотно слезла с моих рук. Приятная девочка во всех отношениях, особенно эти пылки и говые. Так, доброски займись делом. Любовные подвиги подождут. Посадил я сам себя и обратился к ребятам. Полагаю, каждый из вас сейчас узнал о себе много нового. Ты, я ткнул пальцем в зубастого парня. Используешь слишком много маны. Ты посмотрел на девочку с растрёпанными русыми волосами. Очень долго возишься с визуализацией лос. Я прошёлся по всем студентам, объяснив ошибки и как их исправить. А после началось самое приятное. Дамы и господа дворяне, вас ждут 10 км незабываемого забега. Освобождена только Адуанчик. Посмотрев в её обиженные глаза, я улыбнулся. Опять думаешь, что я забыл её имя? Ладно, так и быть. Освобождена только Адуанчик Жанна, а все остальные бегом марш. Но у меня астма, запротестовал Зубастый. И в ту же секунду получил хлёсткий удар лазой по пятой точке. Айкнув, парень догнал и перегнал своих сверстников, правда, на втором же километре сдох. Пришлось нанести ещё десяток бодрящих ударов, чтобы он и такие же как он закончил забег. Пыхтящий это пав, пёрла с руками в колени, и роняла пот на землю. Раскрасневшиеся, измученные лица бессмысленно пялились в пустоту. Ну аци, это ещё один крайне важный урок. Вы можете быть невероятно сильными магами. Но что случится, если у вас лишь от магии? Сможете дать достойный отпор или убежать? Как мы видим, нет. Вы слабы, но я это исправлю, усмехнулся я. Теперь вы будете каждый день приходить на стадион и бегать по 5 км. Но зачем нам тренироваться? У нас ведь есть покров маны. Я могу увеличить свою силу и выносливость, с измученным выражением лица спросил Очкарик. «Верно. Покров маны — замечательная вещь. Но если противник сможет разрушить твое ядро маны или же использует артефакт, который не даст использовать магию, что тогда?» «Ты просто умрешь. Глупо, бездарно. Из-за собственной лени, — холодно сказал я и очкарик от ее взгляд. «Каждый из вас должен понимать, что выносливость для мага не менее важна, чем контроль маны. Сражались и кончилась мана? Бегите. Если вы выжили, то бой еще не окончен. Если вы умерли...» То уже ничто не важно. Я хочу, чтобы вы запомнили одну очень важную мысль и повторяли её как молитву. Между жизнью и смертью всегда. Я только закончил фразу, а Жанна, перейдя в меня шёпотом произнесла: "Всегда выбирай жизнь". Это было так странно. Откуда она знает эту фразу? Я вроде бы нечасто её произношу. Осмотрев толпу, я понял, что моя речь произвела неоднозначный эффект. Но определённый эффект был. Студенты стали жарко обсуждать услышанное и поделились на два лагеря. Одни утверждали, что бежать с поля боя трусость, другие, что это лучше, чем бездарно умереть. Пока ты жив, ты можешь отомстить. Я же не собирался вносить ясность. Пусть каждый в этой фразе найдёт ту грань разумного, которую способен принять. Этого будет достаточно для того, чтобы они стали сильнее. Сильнее станут даже те, кто скажут, что Выживание любой ценой является полным бредом и трусостью. Ведь чтобы никогда не убегать с поля боя, им придётся стать настолько сильными, чтобы никакие обстоятельства не могли их сломить. Пока студенты были заняты обсуждением, я направился к выходу. Меня догнала Жанна и улыбаясь пошла рядом. "Виктор Игоревич, у вас такие сильные руки", она смущённо улыбнулась и посмотрела снизу вверх. "А у тебя отличные навыки". — ответил я любезностью на любезность. — Много тренировалась. — Просто у меня очень хороший учитель. Она обольстительно улыбнулась и посмотрела на мой бицепс. — Хочет взять меня под руку? — Интересно, что подумает замшелая профессура академии, если увидеть преподавателя, идущего со студенткой под руку. — Хм, сейчас и проверим. Я улыбнулся и подстоял локоть Жанне, за который она тут же ухватилась со счастливой улыбкой. А обвинения о служебном романе и прочее меня не пугают. Кстати, а когда у меня зарплата? Я так и не видел ни единой выплаты. Хотя за то, что меня не трогают лишний раз и позволяют прогуливать занятия, я сам должен приплачивать. Болтая ни о чём, мы добрались к столовой. За дальним столиком сидели мои друзья. Юлия мгновенно засекла меня с новой девочкой и зыркнула так, что одуванчик тут же испарилась. Вот это интересно. Жанна испугалась самой Мышкиной. Или авторитеты ее отца? Я подошел к столику, за которым уже собралась вся компания. Юлия надулась и смотрела на меня искоса, давая всем своим видом понять, что нет мне прощения. Но в такие игры я играл тысячи раз. Пострадает, оттает и сама придет ко мне под одеяло. Все, что мне нужно делать, это ничего не делать. «О, какие люди! Господин профессор, присаживайтесь!» выпалила Болянский, увидев, что я приближаюсь. Господин Стеклотаров, я вас тоже очень рад видеть. Кстати, как там дела с выпуском коньячных бутылок? усмехнулся я. Ах, так, наигранно обиделся Боленский и ответил на колкость когостью. Всё отлично, господин Пелюлькин. Завтра первая партия из 1000 бутылок будет готова к отправке. Рад слышать, усмехнулся я и сел рядом с Гришей, что застёгла мышкину надуца ещё больше. Ох уж эта собственница. Не удивлюсь, если она придумала, что скоро мы поженимся. На план в таких у меня даже близко нет. Лев, ты что такой хмурый? Это ты верно подметил. Ему только что нам и билет позвонили. И Лев как-то помрачнел. Что-то случилось? обеспокоенно спросил Ершов. Да, Василий быстро влился в компанию, особенно тепло его приняла Лугина. Он как прижимается. Елизавета сидела с блаженным видом и заглядывала Василию в рот. Что и говорить, Ершов умеет расположить к себе людей. Да всё нормально, ребят, отмахнулся Лев, но его лицо говорило, что произошло что-то серьёзное. Друзья не стали лезть к нему с расспросами, а я дождался конца обеда и на выходе отвёл его в сторону. Лев Львович, что у тебя случилось? Рассказывай. Он собирался свернуть разговор, но я с нажимом добавил: «Я не отстану!» «Что случилось?» «Виктор Игоревич, поглянись, что ни одна душа не узнает о нашем разговоре», сказал Лев, посмотрев по сторонам. «Клянусь, не задумываясь, выпалил я». «Моему роду объявили войну». Он сказал это так, как будто это был смертный приговор. «Пш! И ты из-за этого расстроился? Да твоим родичам почти каждый год по паре таких войн объявляют. В чём проблема-то?» улыбнулся я. «Я не отстану!» Знаю, что у его отца огромная гвардия из 10.000 магов. Ты прав. Нелкий раз причасто случается, но сейчас совсем другое дело. Граф Аракчеев осадил родовой замок моего отца. Вот только объявил войну нам Аракчеев, а стены его поддержали бойцами бароны Кабецкий, Алопаев и Вишневский, с тревогой в голосе сказал Лев. Звучит серьёзно. И насколько всё плохо? Ну как тебе сказать, У Аракчеева 8 тысяч человек, и эта троица выделила ещё 20 тысяч. Сейчас их силы стягиваются к замку, и в ближайшее время начнётся нападение, которое мой отец может и не пережить. Ты же знаешь, что у нас, в Львовах, принято всегда идти в бой вместе с своим войском. Вот я и боюсь, что отец ворвётся в самое пекло, а живым оттуда уже не выберется. Сказав это, у льва задёргалось веко. Да, не слабо его придавило. «А как же союзники? У вас древний род. Неужели некого призвать на помощь?» «Есть кого. Вот только на этот раз и на союзников не слабо насели. Создали такие условия, что они не придут на помощь, даже если очень захотят. В общем, мы одни против четырёх родов. Отец позвонил и сказал не приближаться к родовому замку, пытается спасти мне жизнь. «Но кто я такой без своей семьи?» Грустно усмехнулся Лев и добавил: Лучше умереть вместе с близкими, чем жить трусом. Да, на леве моя лекция про всегда выбирай жизнь не сработала. Впрочем, он потом станов и воитель. Чего ещё от него ждать? Начнём с того, что ты не один. У тебя есть Диаболенский, Ершов, Картополов. И ты не спеши помирать. Всё может резко перемениться. Улыбнулся я, приобняв друга. Где, говоришь, ваш замок? В Жегалово. Это городок на пересечении рек Лена и Тутура. Живописное место, да и его отец выбрал не просто так для постройки замка. Широкие устья рек надёжно прикрывает замок от осады с трёх сторон. По сути, нас могут атаковать только со стороны Нижней Слободы, остальные направления прикрыты водой. Лев замолчал на секунду, посмотрел мне в глаза и добавил. «Вить, ты мне, конечно, друг, но, зная тебя, скажу». Не смей лезть в наши дела. Я не прощу себе, если ты погибнешь, пытаясь помочь моей семье. Фу. Кто? Я помочь вам, Лев Львович. Да не смеши меня. У меня даже в мыслях такого не было, усмехнулся я, ударил друга по плечу и направился прямиком к себе в номер. Лев молчаливо провёл меня взглядом и направился на занятия. Вернувшись в гостиницу, я первым делом переместился в управление безопасности и направился к привратнику. Уважаемый «Открой портал в слой изнанки, где встречаются летучие твари». «В горах Кравцова есть всякая пакс-летучая. А тебе зачем?» — спросил седой мужик с пышными усами. «Да так, хочу изучить один вопросец». Я протянул руку и показал уровень допуска. Седой считал информацию с пропуска и отрицательно покачал головой. «Не, «Э, Виктор Игоревич, с первым уровнем я тебя не пущу. Тот второй нужен не меньше». Рядом открылся портал, из которого вывалился Лунгин вместе со своей командой. О, Фёдор Антонович, подсади, пожалуйста, обратился я к начальнику. Привратник не хочет меня перебросить в горы, говорит, нет уровня допуска. Эт что это я не хочу? Я это запросто. Но ты ж вздохнешь там, а я на себя грех брать не собираюсь, отмахнулся привратник. Я стегнее, Ефимоич, открой портал. Этот живучий, как таракан, справится. улыбнулся, оннгин, пожав мне руку. "Ну, смотрите, только вся ответственность будет на вас лежать, я же лиша", буркнул дед и сплёл рунное заклинание, открывая синеватое окно перехода. Поблагодарив Фёдора, я шагнул внутрь. Академия. Апартаменты Богдана Георгиевича Быкова. Макдан Георгиевич скучал в ожидании, пока служанка дострежёт его ногти на ногах и перейдёт к более приятной части вечернего ритуала. Вышногрудая девушка, не спеша, срезала ногти позолоченными ножницами, стараясь как можно дольше отсрочить момент приставания молодого господина. Сегодня ей повезло. У дверь постучали. Мощные кулаки барабанили, заставляя всю комнату сотрясаться от ударов. А через секунду к ударам подключился и мощный бас. Бекданге Георгий, что ты, Зубров? Быков недовольно закатил глаза, вздохнул и махнул служанке. Открой. Будет сделано, радостно выпалила девушка и убежала, почувствовав, что близка к спасению. Правда, деньги ей до сих пор нужны, и придётся позднее вернуться к своим обязанностям в постели властелина. В комнату валялся огромный диван с заросшей густой щетиной. Бекданге Георгиевич, как вы приказывали, проследил за Дубровским. Он снова исчез в академии. Ярик, подойди поближе, устало сказал Быков, сев на край кровати. Да его существо, сказал Зубров, посмотрев сверху вниз на своего господина. Наклонись. Зубров без вопросов выполнил приказ и тут же получил жёсткую плеоху, которая сбила его с ног. Эреполк Зубров, хоть и был чертовски силён напротив княжеских артефактов, ничего не мог поделать. Тем более, что в коллекции Быкова была парочка проклятых колец, способных ослаблять противника. Ярик, Какой толк мне от этой информации? Пришёл, ушёл. Мне какое дело, вспылил Быков. Я хочу знать, что он конкретно он делает, с кем ведёт дела. Хочу знать о нём всё, ты понимаешь? Быков склонился над Зубровым, готовясь нанести новый удар, если до того не дойдёт с первого раза. Богдан Георгиевич, такое же не дослушали. Недовольно пробурчал Зубров, потирая ушибленную скулу. Превратник в управлении безопасности, мой трёюрдный дядька. Так вот, он сказал, что Дубровский отправился на четвёртый пласт изнанки. «Очень интересно. И что же он там забыл?» — улыбнулся Быков и подошёл к журнальному столику, на котором стоял бокал с вином. «Он спрашивал у дядки про летучих тварей. Я думаю, он хочет передать их ректору, чтобы рассчитаться за похищенных существ», — сказал Зубров, поднявшись с пола. «Твой дядька очень полезный человек. Пусть и дальше сообщает о всех передвижениях Дубровского». Рано или поздно мы всяко найдём способ заставить его присоединиться. Бекер отпил вина и посмотрел куда-то вдаль, как будто за стеной простиралось его великое будущее. Четвёртый уровень изнанки. Горы Кравцова. Меня выбросило на десятиметровый выступ отвесной скалы, окутанный снегом. Ветер завывал с такой силой, что казалось, вот-вот сбросит меня вниз, либо сорвёт с меня кожу. плотнее застегнув куртку я призвал клёвика нужно пополнить пространственный могильник а потом помочи льву но сначала немного поохотимся коршин пронзительно вскрикнул и исчез в белёсой мгле